Глава 4. Когда я очнулся во второй раз за вечер, все со мной было в полном порядке. Тело не болело, голова соображала, да и Эмма вскоре подтвердила, что процесс перезагрузки прошел нормально. Причем, насколько я мог судить, на восстановление и впрямь ушло не больше половины Рейна, так что еще до десяти я покинул лабораторию и, поблагодарив Вора за помощь, отправился в раздевалку. Вниз я спустился, когда на часах было уже без пяти-десять, так что, у признаться, даже не думал, что там меня будет кто-то ждать. Однако, когда я появился в холле, то обнаружил, что на диванчике возле ресепшена тихонько дремлет уставший до нельзя, откровенно вымотавшийся Терри, а на его коленях, свернувшись клубочком, мирно посапывает Йорк, которого невесть кто и зачем пустил на территорию школы. «Ваш друг изъявил желание вас дождаться, Лэнгурту. С улыбкой сообщила из-за стойки девушка-секретарь. Но ну, а зверёк пришёл сам, вместе с последним посетителем. По просьбе Лена Дерса я не стала его выгонять. А еще я взяла на себя смелость заказать для вас наемный Орде. Машина уже минут в пять, как ждет у ворот. Надеюсь, поездка будет для вас приятной. «Спасибо большое», — благодарно кивнул я, поставив сумку рядом с диваном, после чего забрал сонно вильнувшего хвостом Йорка, сунул его в карман и потряс друга за плечо. «Терри». «Эй, Терри, проснись!» «Что? Где?» Так же сонно пробормотал Дерс, с трудом приоткрыв один глаз. «Гурта, это ты?» «Да, пойдем, нам уже пора». Приятель вяло кивнул, потер слепающиеся глаза и, отчаянно зевая, поднялся с дивана, но к дверям школы направился до крайности неуверенной походкой, шатаясь, словно пьяный, да еще и сумку свою чуть не забыл. А когда мы сели в терпеливо дожидающиеся у ворот такси, он и вовсе отрубился — Так что до общаги мне пришлось его вести как ребенка за руку, да еще и обе сумки нести, потому что Терри был попросту не в состоянии о себе позаботиться. К сожалению, в отличие от меня, он плохо переносил аппаратные загрузки. Чувствовал себя после них скверно, отходил долго, восстанавливался гораздо медленнее, поэтому хоть мы и начали обучение в школе Харантао одновременно, но четвертый уровень к Ханту за прошлый год он освоил только на две трети — И, похоже, с каждым разом загрузки давались ему все тяжелее. А вот и сегодня его хватило только на то, чтобы с трудом доползти до комнаты, сходить до уборной и снова вырубиться, лишь чудом не промахнувшись мимо постели. Тогда как я... Убедившись, что Терри действительно спит, я подошел к зеркалу и, стянув футболку, в задумчивости уставился на татуировку. «Печать мастера! Надо же!» Сейчас, по прошествии некоторого времени, она перестала походить на свежий ожог и напоминала самую обычную татушку, только не синего, а белого цвета. Четыре вписанных друг в друга окружности, эмблема школы в центре, несколько дополнительных символов по краям, которые я сразу не заметил и которые означали, что меня в качестве коллеги признали не обычные мастера, а великие. Ну а если немного отклониться в сторону, ловя на татуировку свет от магического светильника то можно было заметить, что она слегка переливается, будто самая настоящая голограмма. После недолгого раздумья я все-таки решил, что не хочу ее никому демонстрировать. Ни друзьям, ни тем более недругам. Поэтому прикрыл на мгновение глаза, залез в справку, покопался в нужном разделе и, выяснив, что печать мастера, как и любой магический элемент, доступно ментальному контролю, сосредоточился, как меня учили, и волевым усилием велел ей погаснуть. Печать мигнула и плавно истаяла, словно ее никогда и не было. Однако, когда я попробовал ее коснуться, то ощутил слабое покалывание в пальцах. То есть, по факту, она никуда не делась, но теперь никто не узнает, что она там есть, и на данный момент так было лучше. Впрочем, одному человеку я все-таки посчитал, что необходимо об этом сказать. Тем более, что Лендаурн и сам недавно заметил, что такое может случиться. Он, правда, предположил, что испытание «я пройду лишь ближе к зиме», Но раз уж так вышло, и раз мастер Даэш счел возможным сделать из меня мастера уже сейчас, то, думаю, наставнику будет приятно об этом услышать. Естественно, я поначалу засомневался, что будет уместным звонить ему в одиннадцатом часу вечера. Мало ли, какие у него могут быть дела, но тут мои пальцы снова ощутимо кольнуло. Я вздрогнул от неожиданности, как его увидев лицо Лена Даурна и прям-таки ощутив его присутствие — как будто он каким-то чудом перенесся сюда из нарка, а еще через миг мой идентификатор внезапно ужил, и после того, как я принял звонок, оттуда донесся обеспокоенный голос наставника. Адра, это ты меня позвал?» Я аж поперхнулся. «Что значит «позвал»?» А потом уставился на то место, где находилась татуировка, недоверчиво коснулся ее кончиками пальцев и, ощутив такой же четкий ответ, как и раньше, неожиданно улыбнулся. «Похоже, что я...» — Добрый вечер, Лэн. Не знал, что печать мастера можно использовать как обычное средство связи. — Можно. — с облегчением рассмеялся Лен Даорн. — Для этого нужно лишь сосредоточиться и вспомнить лицо мастера, который тебе нужен. Так мы находим друг друга, если что-то понадобится. Причем чем выше уровень мастера, тем большее количество коллег он может ощутить одновременно. И тем меньше его печать подвержена воздействию блокираторов. — Правда, я никак не ожидал, что ты порадуешь меня уже сегодня. Учитель сказал, что пока на тебя только посмотрит, а выходит вон как. Ты у нас теперь полноценный мастер. Что ж, поздравляю, ученик. Твоими успехами можно гордиться. Я смущенно кивнул. Признаться, я еще и сам не до конца понял, что перешел на новую ступень развития. Для этого прошло слишком мало времени, да и с теоретическим материалом следовало разобраться, а то по верхам-то я немного прошелся, тогда как все остальное придется досконально изучать и осваивать позже. У тебя все в порядке, внезапно обеспокоился наставник, когда я промолчал. Адре, а кто тебя сегодня экзаменовал? Великие мастера, все четверо. Угу. Впрочем, в твоем случае это было необходимо. Слишком молодого мастера общества может и не принять, поэтому доказательства твоего мастерства должны быть неоспоримыми. Ладно, отдыхай. Спохватился Лэн когда я снова почувствовал внезапно накатившую сонливость и с трудом сдержал зевок. «Первое время печать будет отнимать много сил. Потом привыкнешь, но если что, звони. Ты теперь знаешь, как меня найти». Я поколебался, но все же решил, что ему нужно знать и еще одну важную вещь. «Наставник, Босха объявился в академии». «Когда?» — ожидаемо напрягся опекун. «Сегодня в столовой его увидел. Судя по нашивкам, он поступил на боевой факультет. Первый курс». «Он тебя узнал?» «Да, и при этом совершенно не удивился». «Скверно. Хотя узнать о том, где ты учишься, он мог и раньше. Для этого всего-то следовало посмотреть до конца турнир G1 или пообщаться с теми, кто в нем участвовал. Вроде Соло или Наида Босхо. Но все это не к добру, так что соблюдай осторожность». «Разумеется, но есть и кое-что еще», — замедленно проговорил я, не зная, сколько можно ему сказать по обычной связи. «Сегодня ко мне подошел Кевин ларха и намекнул, что его отец довольно плотно общается с законниками и особенно с сотрудниками фирмы Гасха и сыновья. При этом у него есть свои соображения по известному вам делу. Поэтому велика вероятность, что вскоре вам вновь придется давать показания, и до этого времени мне нужно будет с вами увидеться». Лэнда на мгновение промолчал. «Понял, я найду способ решить этот вопрос. Что-нибудь еще?» «Пожалуй, нет», — качнул головой я. «В остальном все обычно». «У вас, надеюсь, пока тихо?» «Буквально рейн назад я разговаривал с Леном Ариусом Гасха. Он сообщил, что экспертиза по фурии уже завершена, и вскоре я смогу ее забрать». «Здорово. А я Лену Нардо сегодня позвонил», — непроизвольно улыбнулся я. «Исправил, так сказать, старые ошибки». «Да? И что он на это сказал?» «Что будет рад меня увидеть на практике будущей весной». «Вместе с друзьями. Правда, с условием, что в следующий раз я не разнесу ему крепость до основания. Но, как вы понимаете, я не смог ему этого пообещать». «Подарок, значит, все-таки посмотрел», — Понимающе усмехнулся Лэндаон. «А то. И заодно подумал, может мне кого-то нанять, чтобы, пока я нахожусь в Тайрине, меня поднатаскали в водительском мастерстве. Кстати, у меня есть знакомый водила. Мужик толковый, выручал меня несколько раз». «Как думаете, если мы найдем какой-нибудь пустырь для занятий, служба транспортного контроля к нам не прицепится?» «Если место будет оборудовано как площадка для занятий, то нет». Хм. «А если это будет просто загородная зона? Или вообще частная территория?» Наставник ненадолго задумался. «По загородной не знаю. Все будет зависеть от того, насколько она посещаемая. А вот на частной территории вам никто и слова не скажет. Поэтому тренируйся на здоровье». Если надо, уроки я оплачу. Хотя, на мой взгляд, проще было бы воспользоваться предложением Лена Нарда и проучиться в школе Таурус официально. Я покачал головой. Я видел их программу. Как минимум полгода почти ежедневных занятий. Теория, симуляторы и учебная площадка. Плюс еще полгода для воздушного транспорта. Я при всем желании не найду столько свободного времени. К тому же теория мне не нужна, только практика. И то больше для того, чтобы отработать сложные элементы. «Они наверняка не будут ради одного ученика менять программу обучения». «Тогда смотри сам», — спокойно отозвался Лэнда «Я ни в чем тебя не ограничиваю, но если ты и правда найдешь человека, который рискнет обучать тебя вне школы, то постарайся сделать так, чтобы его не подставить». После этого мы еще немного поговорили и, наконец, попрощались, предварительно условившись, что будем каждый день, если не созваниваться, то хотя бы смс-уведомления отправлять, чтобы каждый из нас точно знал, что со вторым все в порядке. А вот мысль насчет Ворта я оставил бродить поблизости. Очень уж она была заманчивой, и в конечном итоге, несмотря на поздний вечер, все таки ему написал. «Нет, он, конечно, человек неплохой, но неофициальная, а значит и незаконная учёба. Это совсем не то, что за дополнительную плату сгонять лишний раз на окраину города и обратно». Поэтому, если он вдруг согласится на пару-тройку занятий, будет хорошо. Мне тогда не придется привлекать к этому делу Кри и его людей. Если же нет... Сложная тема. Буквально через Мэн пришел ответ от Ворта. «Сам, наверное, не смогу, но поспрашиваю. Может, кто-то из наших захочет подзаработать?» «Отлично. Значит, шансы все-таки есть». Я удовлетворенно кивнул... Скинул водилия СМС за благодарностью и только после этого отправился наконец на боковую с греющей душу мыслью, что сделал на сегодня. Все, что хотел. Ночью я тоже задумал посвятить работе, но перед тем, как уснуть, все же решил начать с того, что и так слишком долго откладывал. «Арли», — позвал я малявку, едва закрыв глаза. «Эй, Арли, ты меня слышишь?» Отклик от нее пришел далеко не сразу, так что я поначалу даже забеспокоился, однако потом откуда-то очень и очень издалека донесся ее голос. «Я пока не могу, Адрея, прости!» «Ты там живая вообще? Или тебя замучили учителя в первый же учебный день?» «Живая, конечно», — так же тихо рассмеялась Арли. «Все хорошо, спасибо, но мне, правда, пока нельзя. Когда будет можно, я сама тебя позову, ладно?» «Ну, сама так сама». Я с легкостью отпустил ее от себя, прекрасно зная, что для провидцев существует масса ограничений. Ну а вскоре после этого услышал, что и меня кто-то зовет, и, узнав этот голос, с легкостью позволил ему увлечь меня в чужой сон. «Здравствуй, Дре!» — с улыбкой поприветствовал меня мастер Рао, который снова почему-то встретил меня в гостиной Даруса -Лимо. Отлично помня, как он меня поймал в первый раз, я тут же выудил из-за пазухи стило и демонстративно ткнул им себе в руку. А ощутив явную боль, с легкостью вспомнил, почему мне дорога именно эта вещь, и только тогда с облегчением поприветствовал старого мага. «Здравствуйте, мастер Рао!» «Молодец, запомнил!» — рассмеялся он, ничуть не усомнившись в подоплёке проведенных мною манипуляций. «Но сегодня это общий сон, а не сон-ловушка. Поэтому мы с тобой просто позанимаемся и заглянем в тот раздел пространственной магии, которого еще не касались». А еще я хочу, чтобы ты поупражнялся сдвигать границу своего сна и научился пристраивать к нему смежные сны, и попробовал создать свой собственный сон-ловушку. О, это было интересно! Смежные сны и сны-ловушки мне еще создавать не доводилось, хотя я уже видел, как это делает Дару Слимо и сам мастер Рао так что ночь у меня выдалась не менее насыщенной, чем прошедший день, но я ни разу об этом не пожалел и беспокоился лишь о том, что ночи, к сожалению, слишком короткие. «Не спеши», — снова рассмеялся старый мастер, когда отпущенное нам время истекло, а я освоил далеко не все, что мне бы хотелось. «Все у тебя еще будет, не переживай. Я, кстати, в твои годы таким же был, нетерпеливым, неугомонным. Все боялся, что чего-то не успею, а теперь, как видишь, отучаю других от спешки» потому что, как это ни странно звучит, одной учебой жизнь не ограничивается. Я скептически на него посмотрел. Ну да, ему хорошо говорить. Он уже больше ста лет прожил, и может себе позволить никуда не спешить, а у меня дофига всяких разных дел, Причем с каждым днем их становится все больше, поэтому в последнее время мне упорно кажется, что одной жизни на их решение может не хватить. «Всех знаний в одну голову не собрать», со вздохом добавил учитель. На это даже правиться не способна. Хотя моя младшая сестра однажды как-то пыталась все предусмотреть. Я тут же навострил уши. — Вы про Ленну Ие, супругу мастера Даэ? — Что, уже познакомился? — усмехнулся Мак. — Да, она. Провидеца, как и наша общая мать. Сколько себя помню, ей вечно было до всего дела. Прям я не давала, пока замуж не вышла, и хвала Терна теперь не нам, а мужу и его семье мозг выносит. У нее это хорошо получается. Я задумчиво на него посмотрел. — А почему у нее одинарная фамилия, а у вас двойная? — Потому что провидцы традиционно входят в чужой род полностью, причем раз и навсегда. Насколько я знаю, у них у всех магические контракты на смерть. — Почему? Потому что их умения нужны роду? — Нет, потому что они слишком много знают. И эти знания ни в коем случае не должны попасть на сторону. А у меня контракт простой, можно сказать, обычный. Хотя фамилию я мог изменить, да я как-то предлагал. Но я подумал, что имя своего первого рода не хочу ни вымарывать, ни забывать. Ха! Озадачи на поскреб затылок я: Простите, учитель, а можно личный вопрос? Мастер Рао вопросительно приподнял одну бровь: Хочешь узнать, как к этому отнеслась моя семья? Нет, мне о другом подумалось. Скажите, вот вы с сестрой маги ого-го какой силы, причем довольно специфического направления. Она, насколько я понял, одна из сильнейших провидец в стране. Вы не только мастер Кханто, но и лучший пространственный маг в столице. Про ваших детей не в курсе, однако внук у вас тоже пространственный маг, но вы ведь не из старшего рода. Как так вышло, что Норха, имея таких сильных магов, причем не в одном поколении, до сих пор не перешли в старший род? Учитель странно улыбнулся. «Просто у нас в роду таланты не приживаются. Уже много раз пробовали, вводили таланты со стороны, причем всякие разные, и по мужской линии, и по женской, но, увы, по непонятной причине наша магия в другие рода переходит отлично, а вот чужие таланты к нам нет, поэтому мы в своем направлении довольно сильны, известны и даже в чем-то считаемся лучшими». При этом в нашем роду, несмотря на все усилия, по-прежнему нет ни одного таланта. А и А ей в таких вещах можно верить, утверждает, что их и дальше не появится. А если и появится, то лишь после перехода в другой род и спустя такое количество поколений, что от нашей крови там уже ничего не останется. — Печально, — посочувствовал ему я. — У вас ведь, наверное, и сопряженные маги должны рождаться чаще, чем у других. «Да, есть мнение, что проблема связана именно с этим. Ментальная магия вообще довольно плохо сочетается с талантами, как, впрочем, и с найнеитовыми чипами, поэтому нередко случается так, что если перед тобой менталист, и при этом у него есть талант или же стоит найнеитовый чип, то, скорее всего, это слабый менталист. У сильного, как показала практика, установка чипа частенько провоцирует дестабилизацию дара». «Я встрепенулся». «Только у магов этого профиля?» Нет, другие маги тоже подвержены этому явлению, поэтому, собственно, и существуют ограничения по установке, но менталисты страдают гораздо чаще других, поэтому от подобных технологий обычно воздерживаются, да и таланты, как я сказал, у них плохо приживаются, поэтому большинство менталистов в старших родах пришлые, и только очень немногим, вроде хатха, удалось достичь устойчивых результатов. Но заранее предсказать это невозможно, поэтому и им, И особенно нам, при заключении браков, необходимы услуги Набира. Вот, значит, почему среди хатха так мало высокопоставленных магов с чипами. Вернее, вот почему, кроме Лэна Нарде, я больше никого среди них с чипом и не видел. Я сделал мысленную зарубку в памяти. Про Набиры я тоже слышал, но не очень много. Говорят, они дерут за свои услуги по несколько деквионов золота за сеанс, но даже с большими деньгами — «К ним просто так не пробиться». «Берут дороговато, да», — кивнул мастер Рао. «Но лишь потому, что чрезвычайно востребованы, тогда как самих Набира в Нарлаэне очень немного. Ты, кстати, знаешь, что все они самородки?» «Я замер. Как самородки?» «А разве такое возможно?» «Как видишь», — пожал плечами старый маг. Набиры одна из разновидностей провидцев. Чрезвычайно редкая» и с очень узконаправленным умением, способным предвидеть лишь возможное сочетание магического дара и талантов у одаренных людей. Проблема в том, что за все время существования магии еще ни разу не было такого, чтобы дар Набира открылся в каком-то из древних магических родов. А почему об этом нигде не написано? Набира ведь даже в официальной классификации магии не упоминается. Потому что эта информация не для всех и потому что дар Набира доступен лишь женщинам. В таких семьях он передается лишь от матери к дочери, причем чаще всего через поколение, реже через два или три. Всего от таких родов, насколько я знаю, в Нарлаене восемь, но единовременно в семье может быть лишь один, то есть одна, Набира, и дар у нее проявляется лишь после того, как предыдущая, провидится, умрет. Я тихо присвистнул. — Да, — кивнул мастер Рао, — Там все довольно сложно, поэтому отдельно в классификации этот дар и не выделяется, он слишком неустойчивый, хотя и чрезвычайно полезный. Ну а поскольку на всю страну пока существует максимум 8 человек, способных предсказать судьбу той или иной паре, то по распоряжению Терна каждая такая семья находится на особом учете. «Имя и личность каждой провидицы тщательно оберегаются, а чтобы попасть к ней на прием, нужно обратиться в особый отдел канцелярии, где тебе дадут номер для связи с ее представителем. И лишь после того, как проверица даст свое согласие, у тебя появится возможность с ней поговорить». «Номер, наверное, одноразовый», — осторожно предположил я, когда учитель замолчал. «Иначе, наверное, нашлось бы много желающих его выкупить или иным способом заполучить в личное пользование». «Да, канал не только одноразовый, но и всегда закрытый для одного конкретного клиента». «Ха, то есть Терри, когда в прошлом году давал Кавину такой номер, об этом не знал?» «Интересно. Но еще интереснее, зачем его семье, а его родители, напомню, не одаренные, понадобились Набира? И откуда у них деньги, чтобы оплатить услуги провидца?» «Встречи проходят в заранее оговоренных местах», — тем временем продолжил мастер Рао. При этом самих Набира никто из посетителей не видит, их дар достаточно слаб, поэтому определить его наличие можно лишь специальными приборами. По этой же причине в толпе ты Набира не узнаешь. Гадами можешь рядом с ней по соседству жить и даже не догадываться, кто она на самом деле. Но если набиры хорошо зарабатывает, то в бедных кварталах их всяко искать не придется. Хотя не исключено, что в городах они как раз и не живут, Если они так востребованы, как вы говорите, то ради встречи с ними клиенты хоть на край света примчатся, да еще и доплатят за это сверху». «Верно. Единственное, когда можно заподозрить неладное, это если семья состоит преимущественно из женщин и при этом часто переезжает. Или же, если одна из женщин в такой семье регулярно бывает в отъездах». «Охрана их, наверное, этерна обеспечивает», — снова предположил я, — поражаясь про себя разнообразию видов магии на Найяре. Однако учитель неожиданно меня удивил. «По-разному. Большое количество людей так или иначе привлекает внимание, поэтому нередко случается, что набиры ведут уединенный образ жизни, а некоторые даже подчеркнуто скромный. Богатство же, как и охрана, — это серьезный повод задуматься, а набиры не стремятся лишний раз себя демонстрировать. Тем более, что провидится в семье всего одна» тогда как остальные живут, выглядят и работают абсолютно так же, как все остальные. Дочери, матери, бабушки. Ха. а если женщина из такого рода выйдет замуж, ее дар может перейти в другую семью? Нет, если она выйдет за одаренного, ее дар гарантированно угаснет, поэтому браки с магами в таких семьях находятся под запретом, а вот за простых смертных они, напротив, охотно выходят замуж просто потому, что родившиеся в таких браках девочки с одинаковой вероятностью могут стать следующей проверицей. «А если у самой Набиры вдруг родится сын, а не дочь?» — уточнил я. «Он будет обычным ребенком», — пожал плечами учитель. «И ни по каким признакам нельзя будет определить, кто он такой. Дар Набиры, если тебя интересует, от него к дочерям тоже не перейдет. Поэтому девочки, как правило, стремятся остаться в семье». Тогда как мальчики, наоборот, живут своей жизнью, то есть учатся, влюбляются, женятся на ком хотят и ничего особенного собой не представляют». Я задумчиво кивнул. «Получается, если связей с магами и набиры и потенциальные кандидатки на это звание старательно избегают, значит, и обычных одаренных среди них не рождается. То есть ни стихийных магов, ни бытовиков, ни простых менталистов или артефакторов». «Ладно». «А почему Набиры не хотят объединиться в один род? Так, наверное, было бы удобнее?» провидится всегда одна», — напомнил мастер Рао. «И есть основания полагать, что при объединении нескольких семей эта цифра никак не изменится, поэтому стране выгоднее иметь несколько маленьких семей с уникальным даром, чем одну большую». Что же касается рода, да, в принципе, такие семьи можно было бы включить в общую классификацию одаренных, Но, во-первых, их всегда будет мало, и, во-вторых, о них узнают. Так что Тернес считает, что это нецелесообразно, и предоставляет провидицам защиту, а также организует их работу, при этом не раскрывая ничьих имен». «Ясно. Я собрался задать учителю еще несколько вопросов, раз уж он настолько расщедрился, что поделился ценной информацией, но тут у меня в голове словно зазвонил невидимый колокольчик». «Кажется, тебе пора просыпаться». — заметил старый маг, когда я беспокойно заозирался в попытках понять, что это было и не глюк ли это вообще. — Что ты слышишь? Кажется, что тебя кто-то зовет, хотя голоса не различаешь. — Что-то вроде того. В ухе зазвенело, — признался я. — И появилось ощущение, что мне надо срочно уйти. — Это хорошо. Раз ты даже во сне стал ощущать реальное время и понимать, когда оно подходит к концу... Значит, твой дар очень скоро созреет для перехода на следующую ступень. Я аж напрягся, ожидая, что и мастер Рао сейчас скажет, что это ненормально для самородка, но старый мастер лишь мягко улыбнулся. Иди. Реальная жизнь совсем не то же самое, что жизнь во снах. Поэтому хоть порой и велик соблазн здесь задержаться, помни, что самое важное происходит именно там. И тут даже время от времени даже магом сна. Нужно возвращаться.